глава 28 Сколько слов надо, чтобы не оставить от репутации камня на камне? Кто-то скажет, что достаточным станет одно единственное, обвинительное и хлесткое. Другие посчитают уместным не экономить на словах и пожелают вогнать в пыль, размеренной негромкой речью, обосновывая каждый свой довод фактами. Но в жизни все немного сложнее, От того, куда важнее будет, то, кто станет говорить. Из почти восьми десятков представителей княжеских фамилий, прибывающих в Большом Кремлевском дворце, не так и много людей, кто был равен или превосходил князя Черниговского в родстве и положении. Не то, чтобы длина родословной лишала человека право требовать и возможности высказаться. Но как обвинять, когда на каждое веское слово в ответ найдется укоряющий монолог о том, как его предок помог предкам вот этих вот серьезных бородатых детин, от смертной гибели отвадив, али из грязи вытащив, а они неблагодарные, всякое добро позабыв, теперь на него напраслину возводят? А ежели ты со всем уважением, но обида твоя велика, то отчего не пришел в мой дом, не посоветовался до того, как ссор из избы выносить. А ежели приходил, а тебя не пустили на порог, то, может, место твое за тем порогом вместе с псами, которые тоже умеют лаять, а значит, иным уважаемым, и слушать это брехание не следует. Ах, так обвинитель гневается и смеет дерзить? Тогда мы с дружиной и союзниками за такое оскорбление живенько огнем пройдемся по дворам твоим». Хорошо быть равным среди владетельных князей, тут и уважение тебе и почет ежели молчишь. Для того и был император, чтобы на правах сильнейшего среди равных любезно предоставить возможность высказаться абсолютно всем, давя на корню любые отсылки к родству и знатности рода. Однако в его отсутствии все вновь сводилось к традиции, по которой черниговский был неооборимо выше двух трети присутствующих. а среди оставшихся было достаточно тех, с кем можно было договориться. Оттого на душе князя не было паники, лишь только злость и недоумение. Он же выплатил Рюриковичам все деньги. Какого демона его так подставили? Проблемой же князя было то, что Мстиславские были аккурат из тех, кто был в праве выражать ему претензию. «Говори, да не заговаривайся!» Резкой отповедью присек князь Черниговский неправильное для себя развитие событий. «С чего это ты мою честную фамилию рядом с тюрьмой ставишь, ежели ни у меня, ни у предков моих не было и пяди родовой земли под Екатеринбургом? Или ты мои заводы из города своей волей в пригород перенес?» «Хорошо», — поднял князь Мстиславский на него холодный взгляд из-под кустистых бровей. Речь пойдет о тайной тюрьме под Екатеринбургом, найденные выжившими заключенные которой свидетельствуют, что заточены по твоей воле. «Раз не моя тюрьма, чего ты желаешь от меня услышать?» – фыркнул Черниговский. «Откуда там безумное мое имя повторяющее? Так я скажу, как можно такую подлость устроить. Даже имя князя Шуйского станут повторять. Его ведь сын под литой тюрьмы был, верно?» За столом слегка зашумели, перешептываясь и переглядываясь. «А ты там по какой причине появился?» Уточнил Мстиславский спокойно, перекладывая листочки из стопки в стопку. «Я узнал, что там будет Самойлов. Я желал убить того, кто уничтожил мою башню, как сделал бы каждый из вас. Но вместо того попал в подлую засаду, устроенную этим Самойловым, «И твоим, Шуйский, внукам, сотоварищи! Спроси его общество, правду ли я говорю?» Надрывался Черниговский. «Верно, был там мой внук, бастарда твоего убивал», согласно кивнул Шуйский, который ту тюрьму сторожил. «Вот тебе правда и мое в этом слово». И волна перешептываний вышла почти на полный голос, а угомонить ее было некому. «Этот человек, зовущийся тобой бастардом, отречен мною от рода», веско заявил князь, перекрикивая на рождающийся гул. «Задолго до тех дней». «Задолго до тех, когда звался он Кочетовым», постучал Панкратов кулаком по своим бумагам, добиваясь внимания и заинтересованной тишины. «Или до тех дней, когда ты ему новую личность и документы нарисовал, хитростью выманив из-под моего суда». Кровь перелила к голове, зашумев в ушах. Но Черниговский постарался выглядеть бесстрастно под взглядами семидесятков владельителей. Какой еще Кочетов? Еще какого преступника ты желаешь мне навязать, захватчик земли Фоминских? Ворчливое одобрение от края стола, где все еще были хмурыми князья, лишенные солидного куша и наследства, придало ему сил. И кое-кто, определившись со страной, теперь недовольно сверлил взглядом его противников. Виновника обрушения плотина на землях Борецких, в турнире, устроенном князем Долгоруким, если ты запамятовал. Вот, уважаемые отцы и деды, десятка убитых наследников, те помнят, верно? И я своего сына помню, никогда не забуду», тяжело сглотнул Панкратов в ярости глядя на него. Зал притих, невольно восстанавливая в памяти события пятилетней давности, а иные, раздирая уже поджившие шрамы на душе. Не твои ли люди обманом остановили автомашину Ока Государева, поубивали там всех и бланки выкрали, а потом мне, мне, безутешному отцу, их привезли, виновника мною пойманного забрав и именем государя, поклявшись его казнить со всей жестокостью. «Ты желаешь сказать, что я лично этим занимался?» Изобразил оскорбление до глубины души князь Черниговский. «Убийствами, подлогами и похищениями? Что с тобой, князь? Не напекло ли голову тебе такие обвинения высказывать?» «А ты поклянись, что не делал», — не моргая смотрел на него Панкратов, «что ты не причастен, что новой личности Кочетову не давал, что тюрьма не твоя». «Силой клянись, человек!» «Родословный ты не вышел, у меня что-то требовать», насмешливо глянул на него Черниговский. «Вон подай Давыдову сапоги, тот устал босым сидеть». «А я, думается, еще минут пять всякого послушаю и с тебя сниму», радушно улыбнулся ему гусар. «Вы продолжайте, очень интересно». «Нечего тут продолжать», рявкнул Черниговский. В первый ли раз шайка воров и жуликов решила власть облыжными обвинениями сковать? Князь Гагарин, я твое расследование лично вел, честнейший человек, которого слуги в заблуждение ввели. Скажи, приятно ли тебе будет, ежели тебя обвинят в государственных преступлениях? Не скажу, равнодушно пожал тот плечом, не о том мои мысли. Внука своего вспоминал, царствие ему небесное. «Пять лет прошло, а как вчера? Скажи лучше, нужна ли мне новая трость?» Крутнул он желтоватое, отшлифованное изделие в своих руках. «Зависит от того, уважаемый, есть ли в той тюрьме, возле которой наследник Шуйских стоял, останки твоих предков?» Слегка поклонился Черниговский, скрывая легкую нервозность. Бывшего владельца человечьей берцовой кости, из которой сделана трость Гагарина, Он знал лично, его именем шли потоки товара по реке, и его смертью обрывалась цепочка расследования прорыва плотины, ведущая далее наверх, и намек ему был более чем понятен. «Ежели о бастардах речь, то шуйские многих бастардов привечали», продолжил Черниговский. «Вон Самойлов, что у князя Исупова внук, пусть и бастард у них воспитывался». Не бастард? но воспитывался, кивнул Юсупов, не проявляя особых переживаний по этому поводу. Хотя изумление слушателей вновь заставило Черниговского следующие слова буквально кричать. «Быть может, от того все так складно выходит, что это твоя тюрьма, Шуйский, и отреченный мною бастард на тебя работал, а? С чего же твой наследник там был, подле Самойлова? Скажи нам!» «Дрожат они», И от такого беззубого словно нехотя ответа многие всерьез обеспокоились, даже из числа верных союзников Юсупова. На днях говорил я великому князю Роману Глебовичу, что молодость нынешняя бывает жестокой и преступной. Даже на такое способна, что собственную жену чужими руками похитить и в тюрьму тайную спрятать, самостоятельно, лишь бы доход от того был, облизал черниговские губы. И великий князь мне не возразил, «Я не поручусь за то, что Самойлов не мог бы своими руками убить жену, лишь бы очернить меня, потому что кровью моей, пусть и отреченного из рода, они то место уже окропили, как жертвенного быка, положив на алтарь собственных замыслов. А вам лишь бы мое имя с той тюрьмой связать, словно ведомы вам этот замысел». «А ты, получается, чудом избежал засады?» еще раз уточнил Мстиславский. «Я жив и зол, как ты видишь, и ни в какой отпуск не собираюсь. Честные люди», — веско посмотрел он по сторонам, взглядами встречаясь с самыми заинтересованными, «тоже не пожелают, чтобы их расследованиями занимался кто-то назначенный вашей кликой. Неведомо, что вы там еще насочинять можете». а те кто вам поверит сейчас в это ваше честное расследование может так сложиться до конца дней будут плеваться от своей сегодняшней слабости и князья невольно задумались а кого назначит им в судьи князь черниговский что извивался как то змея на сковороде в данный момент выглядел куда предпочтительнее что до обвинений в его адрес все смотрелось достаточно слабо «Да изговорчивей будет в самом деле. Что им до тех тюрем? Разве есть там их родня? Не слыхали о том?» «Значит, отреченного тобой от рода? Ты бы собственноручно казнил, ежели бы встретил?» — хмыкнул Мстиславский. «Как можно убивать, когда надо расспросить со всем тщанием, кто его привел и что замыслил?» — фыркнул пренебрежительно князь. «Не мне бояться его жизни, если я волен в его смерти!» «Это вон хозяевам той тюрьмы стоит беспокоиться, как бы он живым не остался!» Демонстративно смотрел он на Шуйского. «Тело ведь его ты предоставить не сможешь, верно? Я его забрал. Не боишься, что живым он остался и показания даст?» «Тогда перейдем к другим свидетелям», — подхватил его мысль князь Мстиславский. Тут указано, что на месте боя присутствовала принцесса Аймара Пакери Инка. Брови князя Черниговского поднялись вверх, а первым тщательно задавленным возгласом чуть не стало «это уж точно не я». «Нашлась подле Шуйского, надо же!» – демонстративно удивился князь. «Поразительное совпадение для похищенной принцессы великого рода! Шуйский, мне даже боязно спросить, «Не твой ли внук ее удерживал?» «Разве что ее сердце», задумчиво произнес тот, пригубив флягу, в которой Давыдов с тихим возмущением узнал свою. Она сопровождала его без принуждения. «Погодите, князь, тут мора чуть гору на Москву не скинули, требовали дочь найти и выдать», загудел возмущенно князь Шереметьев. «А у вас тут любовные шашни?» «Похищение второй половинки – это старинная и красивая традиция», – меланхолично отреагировал Шуйский, вновь отпевая добротного коньяка. «Родственники, разумеется, не в восторге. Я бы сказал, в ярости, но как без этого?» «Вот что делает с человеком общество гусара», – одобрительно ткнул Давыдов соседа локтем. Но в ответ получил от чего-то весьма мрачный взгляд. куда подходящий скорее отцу похищенной невесты, чем снисходительному к юношеской удали старшему родичу жениха. «Постойте, как это гору на Москву?» – спохватился Шемякин. «Это же была иллюзия». «Вам показалось», – емко обозначил Юсупов. А заволновавшийся и на секунду сбившийся зал так и не смог определиться с тем, что именно им показалось, и была ли та гора. В любом случае небо над Кремлем было ясным, а значит, с обсуждением можно и повременить. Благо было зрелище иное, куда как интереснее. «Я так понимаю, вы желаете присоединить к своим облыжным обвинениям свидетельство супруги вашего внука?» фыркнул князь Черниговский. «Без пяти минут родственницы». «А вы, князь, наверное, тоже ничего не знаете про Аймара?» хмыкнул Юсупов. «Я знаю, что ее здесь нет», — жестко постановил тот. «Еще я знаю, что иностранка очень слабо разбирается в нашей внутренней политике и могла быть введена в заблуждение». «Вам бы следовало знать про Аймара, что они очень неохотно дают показания в чужих судах». Тем не менее, продолжил Юсупов, скалясь радушной улыбкой. «Они сразу казнят». «Это угроза», — напрягся князь. «Если вы не тронули Аймара инку и пальцем, то угрозы нет никакой», добродушным дедушкой завершил тот. «Вы же не пытались выкрасть ее вместе с супругой моего внука, например, по ошибке?» Кто-то на краю стола закашлялся, припоминая отрывок из телевизионного ролика с той самой блондинкой в маске, отброшенной в сторону. «Я не пытался», — хлестко ответил Черниговский. «Еще свидетели будут?» «Кормилица моих сыновей, Мстиславская Нина Андреевна», кивнул Мстиславский, возвращаясь к бумагам. «Введена в рот мной самолично после эвакуации из твоей тюрьмы». «Осторожнее с предположениями», еще раз одернул его обвиняемый. «Она не будет свидетельствовать», убрал тот сразу несколько бумаг. «Я ей запрещаю». Ловко попытались было в ответ развить успех, демонстрируя шаткость обвинения. Там женские мелочи, как она припомнила на публике, пару давешних историй про твою супругу, а через две недели ее кортеж выкинуло с дорожного полотна на крутом повороте. Был также спокоен Мстиславский. «Дело потом ты расследовал, в обгоревших машинах ее тело нашел». а я тебе золотом и самоцветами кланялся, уговаривая виновников отыскать. «Я и нашел», — гаркнул Черниговский, — «ты их лично повесил». «Да», — глухо ответили ему, и успокоился. «А вторая мать моих детей страдала в подземелье от холода и крыс». Глаза, впервые отражающие эмоции, поднялись на Черниговского, и эмоцией той была лютая ненависть. «Значит, за повешенными кто-то стоял», — сглотнул Черниговский. «Если хочешь, клянусь, я верну твое золото и приложу все усилия, чтобы найти их и наказать». Тем более, что ликвидировать очередную прослойку посредников не так сложно. «Очнись, князь!» — дрожал от злости голос Мстиславского. «Ты уже никого не станешь искать, разве что легкой смерти!» Ты убить меня решил, не сумев доказать мою вину, изумился Черниговский в голос, жестом руки призывая всех князей в свидетели. Неужели настолько отчаялся мне злодеяние приписать, что всякий стыд потерял? Неужто правда за тобой настолько нет, что против наших законов пойти решил? Так знай же, общество этого не потерпит. «А за мной правда есть», — стал подниматься из-за стола князь Мстиславский, «как и очевидец, которому есть вера». «Кто на этот раз?» — фыркнул Черниговский. «Очередной иностранец или безумец?» «Мой второй сын», — распрямился князь, поведя плечом и освобождая ладони из-под мехового рукава. «Я не видел там этого достойного юношу». «А он там был». хищно улыбнулся Мстиславский. Он был там, когда внук Шуйского заставил охранителя тюрьмы, твоего отреченного бастарда, сбежать. Рядом неспешно поднялся князь Панкратов. Он лично вскрывал фундамент темницы и освобождал выживших, в том числе невесту Максима. Встал из-за стола князь Супов. в движении сбросив на спинку кресла шубу и оставшись в одном черном кафтане с алой шнуровкой на вороте до да таких же брюках. Его могли ввести в заблуждение, облизал пересохшие губы Черниговский, нервно посмотрел по сторонам и дернул за плечи сидящих по обе стороны от него князей, призывая тоже встать на ноги. Те подчинились, но делали это с большой неохотой. зато через пару секунд их было семеро против троих. «Он видел, как после приехал ты на одной машине с отлученным отрода, продолжал Мстиславский, «как бился с ним вместе!» «Это отцовское сердце! Он бросился ко мне, умоляя помочь!» «Как он умер на твоих руках!» Игнорировал тот первую вскрывшуюся ложь, продолжая говорить. «И я мстил!» — из-под лобья смотрел Черниговский. Обвинишь меня в том, что я человек? А еще мой сын лично изымал кости погибших из камер, ставших могилами. Не оставил без внимания прах от прогоревшей плоти, запрятанный в общей яме. Для каждой удалось определить родство, мрачно уронил Мстиславский. «Так услышьте меня, князья Акчурины, князья Вяземские, князья Куракины, князья Шихонские, князья Гагарины!» С гулким эхом треснула скрученная в княжеских руках трость, оставшись в руке острым осколком. «Князья Ишеевы, князья Мещерские, князья Пожарские!» Гремел под сводами исполненной силы и решимости голос, вещая, казалось, бесконечный список. и звучали отодвигаемые от стола кресла, и оправлялись тяжелые меха, когда очередной князь, заслышав свое имя, поднимался на ноги. Много их было, под три десятка, кто смотрел на князя Черниговского. «Ботинки, ботинки от него оставьте», — волновался Давыдов, ерзая на месте. Подниматься вместе со всеми ему мешала присяга. «Осталось найти хозяина тюрьмы, верно?» упрямо смотрел на Мстиславского Черниговский. «Верно говорю, уважаемые князья, алкающие мести, вы же поднялись не для того, чтобы броситься на первого же, на кого укажут пальцем». «Верно говоришь», одними губами улыбнулся Мстиславский. «Складно и красиво. Виден порядок в твоих рассуждениях». «А тебе он не по нраву, как я смотрю», зло улыбался ему в ответ Черниговский. Я порядку только рад. Не было бы железного порядка в твоем ведомстве, как бы тогда я нашел приказы на перевозку беспамятных людей вертолетом из Москвы в Екатеринбург? Как бы я отыскал распоряжения и рапорты, в которых ты обязывал снабжать твоих людей спецсредствами? Как бы нашел должностную записку на выдачу удостоверения сотрудника с фотографией твоего бастарда? «Зачем мне слова, когда есть бумага за твоей подписью? Смотрите сами, честные люди!» Взял Мстиславский бумаги из папки и, не глядя, протянул справа от себя, а там перехватили и передали дальше. «Все это бред, чушь и фарс!» Чуть истерично прокричал князь Черниговский, глядя, как бумаги расходятся по рукам. «И пока я еще гость, как и вы сами...» то я дойду до хозяина дворца и потребую у него этот фарс прекратить». Резким движением князь отодвинул кресло и злым размашистым шагом направился в кавалергардский зал и прошел его насквозь. Отмахнувшись от попытавшихся заступить ему дорогу слуг, оттолкнул от себя створку двери и в ярости двигая зрачками, пытался отыскать какого-нибудь хозяйского приказчика, чтобы провел его к императору. но первым нашелся сам великий князь Роман Глебович, весьма удачно оказавшийся по пути. «Князь, что происходит?» Чуть не схватил его черниговский замундир. «Где император?» «Я желаю с ним говорить немедленно». «Успокойтесь, князь!» Все же на всякий случай отшагнул от него дядя императора. «Я, право, не знаю, что с вами стряслось, но...» «Будьте любезны, сопроводите меня к императору!» сжал черниговские губы до двух белых тонких полос. И две пары ботинок зашагали к внутренним покоям дворца, одна ступая раздосадована, делая короткие остановки в попытках разговорить собеседника, а вторая, вышагивая нетерпеливо и раздраженно, легко опережая замешкавшегося сопровождающего и не желая замедляться ни на секунду. Именно таким темпом они подошли к неприметной двери в восточном крыле дворца. Не размениваясь на стук, Черниговский вошел в просторный кабинет, утопающий в полумраке из-за плотно задернутых штор с одиноким пищем столом под хрустальной люстрой и закрыл дверь до того момента, как Роман Глебович попытался в нее просочиться. Ему не нужен был свидетель, потому что душа его желала требовать громко, шумно и вовсе не так, как подобает верному слуге государства. но вполне достойно того, кто пошел навстречу, выплатил огромные деньги за чужой просчет и был беззастенчиво брошен на растерзание озлобленной своре. «Кажется, я выполнил свою часть сделки», — загремел голос Черниговского под высоким потолком, «в полной мере и сделал это в срок. Отчего я заслужил твою немилость на этот раз?» Император покосился на шумного гостя и отложил в сторону бумагу, которую до того изучал. «Какая радость, что ты нашел время и зашел ко мне», — спокойным тоном ответил он. «Там, там!» — ткнул пальцем в сторону двери Черниговский. «Три десятка князей, желающих моей смерти!» «Почему ты бросил меня? Чему же ты рад, твое величество?» «Безумию неведомо, что выдумавших князей?» «Ты же понимаешь, что все можно исправить», — хмыкнул великий князь, — «поэтому ты здесь». «А еще ты тут, потому что у меня есть претензии к качеству денег, которыми ты уплатил свой долг». «Чем тебе не нравятся мои деньги? Чем мое золото хуже, чем у остальных?» — ерился Черниговский. «Его источник тебе знаком», — жестко произнес император. «Он мне не нравится». «Ах ты про это!» – осенила князя, переполненного злобой за собственное унижение. «В тебе проснулось чистоплюйство, я смотрю. Деньги от наркотиков тебе не нравятся? Но своротишь ты, у которого казна на 10% собирается с водки и табака. Мои деньги тебе казну пачкают? Или в тебе жалость к людям проснулась, которые сдохнут без потомства?» А сколько уродов от твоей спиртяги будет, ты не считаешь по домам? Сколько от рака твоему величеству интересно? Вот и мне плевать. Люди хотят силу, они ее купят, и счастье, что у меня, а не у иностранного посла, который их вербанет на раз-два. Ты же знал, за что я тебе плачу. Я уважаю твое право на долю, так забирай. А раз забрал, то будь так милостив». «Вернись со мной в зал и уйми этих бешеных псов!» Черниговский в наступившей тишине тяжело пытался отдышаться от запальчивой речи. Даже с клубами пара дышал, прохладно тут оказывается, а он не заметил сразу. «Я хотел сказать», — задумчиво произнес император, поднимаясь за стола, «что золото, которым ты заплатил, фальшивое». Черниговский недоуменно смотрел на его величество, не совсем осознавая его слова. А потом и вовсе как-то отстраненно удивился, когда в полумраке комнаты начали проглядывать человеческие силуэты, будто засвеченные фотографии людей, проявляющиеся в полный рост. Первый, второй, десяток. В мундирах и тяжелых шубах, при орденах и спортупеи поверх скромной «Что?» — запнулся Черниговский. «Как фальшивое?» «Но то, что ты мне чистосердечно рассказал, гораздо интереснее, повеяло от императора загробным ужасом и ненавистью, как и от двух десятков теней прежних императоров, окруживших князя Черниговского». Князь взвизгнул не своим голосом, подал силу в перстень на пальце и буквально впрыгнул в ближайшую тень, на мгновение опередив движение призрачных рук, желавших вцепиться ему в горло. Вывалился он в полумрак гостиничного номера в собственной комнате, тщательно зашторенной и затененной. «Князь?» — взволнованно окликнул его порученец, поспешно отходя от окна. «Что с вами, князь?» — кинулся он помогать. «Отстань!» — оттолкнул его Черниговский, поднимаясь самостоятельно и одурело потряхивая головой. руку тронуло холодком то перстень отработав свое через дворцовые защиты распался в пыль в гостинице все спокойно не удержавшись надавших слабину ногах черниговский привалился к стене ощущая пустоту в голове и ощущение бездны вместо живота внутри да находимся на усиленном режиме бодро рапортовали ему на улице какое то шевеление но игнат валентинович сказал что защиту держит Гарантии одного из клановых виртуозов успокаивали. Могли бы успокоить? Да, могли бы, например, вчера. «Что? Что на улице?» Глухо произнес князь. «Там эти восточные люди в белом и золотом. Смотрят, не атакуют. Да и вокруг Москва», – пожал порученец плечами. Князь закрыл глаза, пытаясь подавить возникший по всему телу тремор. «Тебе кольцо выдали?» «На случай неприятностей», — сглотнув, произнес князь. «Да, господин, неотлучно с собой ношу, инструктаж прошел». «Дай его сюда, проверю заряд». Закрыл глаза князь и вытянул руку. «Спасибо, господин», — замешкавшись на секунду, с огромным почтением вручили ему в ладонь перстень. Черниговский быстро надел его на палец и подал силу, чтобы через мгновение вывалиться на мраморные плиты родового дворца в Чернигове. Родной дом встречал его теплом и не торопился встречать осень. Слышался звук близкого фонтана, где-то рядом звонко звенел детский смех. Закрыв голову руками, Черниговский дико и по-звериному взвыл.